Что мы конкретно могли узнать? Мы с русской разведкой готовим операцию на Кубе. Она сверхсекретная, никто не должен был знать о ее подготовке. Но каким-то образом кубинцы узнали о связи Херрера и Бигсби. Мне поручили все выяснить и проверить. А когда вы дали сразу несколько запросов в Ленгли, было решено, что утечка информации могла произойти и в вашем местном бюро. Но конкретный поиски виноватого ничего не дали, и нам пришлось принимать кардинальные решения. Почему, Энгер, почему не так решили сделать? Это не они. Это сам Харгривс продумал детали операции с вашим бюро. Он сказал, что иногда лучше избавиться от одного плохого и трех хороших сотрудников, чем терпеть плохого среди своих офицеров. Мы так и не смогли установить, откуда идет утечка. И тогда Вильямс получил свою посылку. Но остальные руководители знали, что вы приняли решение о нашей ликвидации. Не все. Некоторые догадывались, но ничего уже изменить было нельзя. И все. Так было нужно, Роджер. «Во имя этого задания вы убили столько людей, Эдгар. Вы разгромили местное бюро, вы сожгли моих друзей. Это делал не я, но ты был один из тех, кто отдавал подобные приказы. Это не менее преступно. Не нужно так говорить, дернулся Эдгар. И теперь скажи мне ответ». Зачемся это было затейно? Ради чего русская и американская разведки должны договариваться? Только ответьте мне, ты должен максимально честно. Я слушаю. Фидель Кастро выдохнул в лёгках. Они должны убрать Фиделя. Лова 33. В этот день он был самым счастливым человеком на земле. Ина сушла из спальни только утром, и это была лучшая ночь в его жизни. Утром он даже попытался принять душ и свалился в ванной, довольно больно ударившись. Но это его не смутило. Наоборот, он громко расхохотался. А когда прибежала испогренная Инес, они начали смеяться вместе. В этот день утром генерал Чернов должен был улететь в Стокгольм. Его сотрудники уже дали знать из Сальвадора, что прибывшая туда пара сумела закрепиться и теперь ждала катер с грузом в Уайсарере. Сергей Валентинович был в хорошем настроении. Он готовился вылететь, надеясь, что последние два дня перед операцией пройдут по намеченному плану. Но он не знал, что его постигнет столь жестокое разочарование. Даже самый надежный план должны притворять в жизнь обычные люди. А среди них бывают герои и трусы, патриоты и предатели, шпионы и разведчики. Смотря с какой стороны к ним подходить шифровку, полученную от Кубинской разведки, стало известно и одному из осведомителей бывшей советской, а теперь российской разведки. Их 31 мая поздно вечером ему удалось передать сообщение в российское посольство, встретившись с одним из сотрудников посольства. И пока жертелась бюрократическая машина, пока донесения осведомителей проверяли, докладывали, перепроверяли и изучали шёл весь день. И наконец к вечеру Чернова вызвали в посольство, и резидент российской разведки на Кубе сообщил ему самую неприятную весть в жизни. Кубинцы знали, что Лисерре встречался с полковником Полом Бигсли. Шифрованный текст, представленный свидетелем, не вызвал ни малейшего сомнения. Рамон просто играл с Черновым, слушая его версию. И мы были известны, что после встречи с Мануэлем РР встретился с Бигсби. И значит, катер РР и вся его команда будет находиться под контролем американцев.